Глава 30. Несколько часов я носился с мыслью, что Морли и Плоскомордово устранил чёда, чтобы лишить меня поддержки, если я обнаружу его интерес к книге видений. Подобные идеи сияют в вас, когда вы считаете себя пупом вселенной. После встречи с Краском эти измышления рухнули под напором фактов. Что ж, когда события лишены смысла, вы хватаетесь за соломинку. Морли исчез из поля зрения до того, как чёда понял, что представляет собой книга. Даже сейчас я не мог быть уверен, что большой босс знает о книге. А исчезновение Садлера напускало ещё больше тумана. Кто вынуждал людей исчезать? Змеюку эти парни не интересовали. Ей нужна книга ведений. Охота за головами тут не поможет. То же самое и с нашим добрым другом Фида. У кого же могли быть серьезные причины изничтожать моих знакомых? Вообще-то у многих, если взять по отдельности, и ни у кого, если рассматривать исчезнувших всех вместе. У них не было общих врагов. Краск согласился со мной. Мы неторопливо тащились, и я бубнил о ледяном ветре и жаловался, что не имею ключа к загадке. Затем начал стонать насчет избытка ключей, и не возможности выбрать из них нужный. Куда мы направляемся? Попрежнему ощущая слежку и надеясь что-нибудь увидеть, я оглянулся, как будто в этой кромешной тьме можно было что-то рассмотреть. Весёлый уголок, буркнул Краск. Ветер донимал и его. Парень всё время пытался уберечь повреждённую руку. У меня там свидание, ское с какими карликами. Вот как И почему это не пришло мне в голову? Весёлый уголок колыбель всех грехов Танфера. Там дозволено всё. Там никто не задаёт вопросов и не вмешивается в дела других. Миссионеров там не привичают. Реформаторы могут проникнуть туда только на свой страх и риск, впрочем, как и все остальные. Банда Змеюки без труда могла найти убежище в весёлом уголке, несмотря на то, что всё в этом замечательном месте принадлежало чёда, только для этого им не надо было бегать шайкой. Да, мог бы сообразить пораньше. Весёлый уголок раскинулся неподалёку от Карликфорта, всего в нескольких кварталах позади Блетца. А мне сказали, что карлики-ренегаты после схватки с командой Гнорста бежали именно в этом направлении. Если бы я был чужаком и искал укрытия, то лучше весёлого уголка места не было. Так почему же я не сообразил понюхать там? Неужели совсем поглупел? Весёлый уголок никогда не спит. Поздней ночью жизнь там лишь немного замедляется. Когда мы прибыли, фонарщики гасили фонари, экономя масло. В часы пик здесь всё залито огнями, и кругом кипит карнавал. Но в затишье владельцы не желают потратить и медика, если он не приносит десятикратной прибыли. Весёлый уголок похож на шлюх, который, кстати, и есть его основной товар. Он подкрашен и загримирован только снаружи. За внешним блеском скрываются гниль, вонь и человеческое горе. Как и шлюха, он не пытается приукрасить и загримировать невидимые с первого взгляда пороки. Когда вы их узрели, уже поздно. Она получила ваши деньги и теперь стремится побыстрее обслужить и избавиться. Каждой минутой ветер становился все пронзительнее. Может, поэтому маркары решили отдохнуть этой ночью. Их родные долины значительно теплее. Фонарщики, сгорбившись в своих потрепанных одежках, ругались в бороды. Зазывало веселых домов выглядывали на улицу сквозь узенькие щели, чуть приоткрытых дверей. Выждав, когда мы приблизимся, они выскакивали на улицу и заводили свои рапсодии об ожидающих нас внутри чудесах. Увидев, что мы не проявляем интереса, ребята тут же скрывались. Никто не пускался в уговоры, все узнавали Краска. Я позволил ему указывать путь, пытаясь придумать хотя бы одну вескую причину бегать по ночам, разыскивая книгу видений. Могу ли я себе доверять? А вдруг я тайно желаю получить книгу по тем же мотивам, что Змеюка, Истерман и вполне возможно, местный ворть карликов? Это была свежая мысль. Она объясняла необщительность Гнорста. Не исключено, что Каратышка задумал примерить сапоги полуночного Кромбаха. Ого. Пока я внутренним оком обследовал вражеские земли, ландшафт вокруг меня претерпел некоторые изменения. Улицы опустели. Краск перестал спешить. Теперь он ступал мягко. Стараясь держаться в тени. Пожалуй, намечается нечто серьёзное. Краска передил меня на несколько шагов. Я отодвинулся в сторону и поднялся по ступеням у фасада старого дома. Краск ничего не заметил. Всё его внимание было сосредоточено на чём-то находящемся впереди. Я распластался на площадке перед дверью второго этажа. Своим предчувствиям я, как правило, доверяю. На сей раз внутренний голос весьма настойчиво требовал от Гарета, чтобы он поскорее убирался с открытого пространства и тем более не пытался спрятаться в тёмном проулке. Я постарался исчезнуть, растворившись в ледяной темноте, и остаться лишь парой внимательных глаз. Пречувствия меня не обманули. Едва я успел растянуться на животе, как открывающийся моему взору тёмный проулок наполнился крутыми парнями. Краск поднял здоровую руку, подавая сигнал. Парни кучей бросились к дому, на который указывал вождь. Тут он заметил, что меня нет рядом. В изумлении оглядевшись по сторонам, Краск смачно сплюнул и грязно выругался. Похоже, я ухитрился остановиться лишь в шаге от огромной кучи дерьма. Он ж не вёл ли он меня на буйню, присоединяться к его отряду? Видимо, было неразумно. Я остался лежать на площадке, наблюдать, удивляться и морозить свой хвост. Что случилось с этой змеюкой? Все твердили, что тот, кто способен сотворить книгу, выступает на волшебном ринге в тяжёлом весе. Змеюка вовсе не походила на тяжеловеса. Если действительно обладаешь могуществом, не станешь прибегать к помощи третьесортной шпаны. Змеюка же бестолково и бесполезно суетилась, и это меня смущало. Все колдуны, чародеи и им подобные находились в контарде, отлавливая славе дуралейника. Танфер остался беззащитен, и Змеюка могла творить все, что ей заблагорассудится. Но она вела поиски так, словно была не сильнее безумного Фида. Неужели Змеюка вложила всю свою силу в книгу и допустила, что, чтобы книгу украли. Звучит убедительно. А тогда мы имеем дело с отчаявшейся колдуньей, злобной, как дракон с больными зубами. Войско чёда бесшумно ворвалось в здание. Но тишина долго не продержалась. Почти сразу поднялся страшный шум. Я увидел столько запрещённого оружия, что хватило бы на целую роту. Шум внутри здания превратился в звуки битвы. Похоже, появились первые жертвы. Схватка скоро закончилась. Бойцы что-то вытаскивали пленников на улицу и заставляли их разоблачаться. Ого. Пророчество покойника реализовалось в полной мере. Я не слышал распоряжений Краска, но в этом не было нужды. Он искал татуировку. Среди пленных я змеюки не увидел, как и Краск. Он топтался вокруг них и театрально ругался. Положив подбородок на руки и дрожа от холода, я принялся размышлять, откуда им стало известно о татуировке. Неужели я сам о ней упоминал? Я не мог вспомнить. Возможно, тогда, когда пытался привлечь внимание Чодо к змеюке. Краск не желал признавать поражение. Он заставил свое войско вытащить всех раненых и убитых, выстроил оставшихся в живых и возобновил досмотр. Пленные дрожали и стонали, ветер всё их безжалостно. Он так и нашёл её. Змеюка приняла вид крысюка, спрятав татуировку под короткой шерстью. Вычислив бедолагу, он поставил её вниз башкой. Дами тут же загнали в пасть кляп и обмотали верёвкой длиной в 43 мили, превратив в мумию. Краск не собирался испытывать судьбу, имея дело с колдуней. Затем он пролаял новые команды. Ветер относил слова, но мне не обязательно было слышать. Крутые парни повели пленных к крике. Я начал подозревать, что отпущенный им срок жизни весьма далёк от бессмертия. Что до ней из тех, кто умеет прощать. Эти люди наступили ему на мозоль, следовательно, большой босс вообще не склонен искать оправдания своим действиям. Полдюжина головорезов отбылись из мюки краск и несколько его приятелей остались на месте. Что ж, видимо, чёда пожелал найти что-нибудь для лёгкого чтения, посидеть у камина холодными зимними вечерами. В змеюке книгу ему не получить. Колдунья не имеет ни малейшего представления, где она. Но что-то старик из неё выудит. Ему это всегда удаётся. А она всё-таки ухитрилась превратиться во вполне пристойного крысюка. Краск снова направился в помещение, с таким решительным видом, будто вознамерился обязательно что-то найти. Наступило самое время удалиться. Я бы сделал это, если бы не болтающаяся поблизости и поглядывающая лениво по сторонам четвёрка приятелей Краска. Я устроился поудобнее, чтобы продолжать дрожать дальше, думая о Холме Блейне. Почему он явился ко мне? и в виде Карлы Линдо. Почему он вообще явился? Как он догадался прийти именно ко мне? Через Истермана. Надо это дело расследовать утром, после доброго сна, если успею оттаять. Да чего здорово было бы сейчас забраться в постель. И почему эти клоуны никак не уберутся отсюда? Они определённо отказывались идти навстречу моим желаниям. Я начал подозревать, что у них на уме, да-да, на их крошечном уме, есть еще что-то, помимо змеюки и ее фантастической книги. Они разошлись в разные стороны, заглядывая в темные переходы и мрачные углы. Вот так. Внизу прошел краск, массируя поврежденную руку. Пробормотав что-то о холоде, он добавил. «Ничего я не понимаю. Парень был рядом, и через секунду вдруг исчез». А ты не привидение? Куда он мог подеваться? Кто это тот? Держу пари, вы сообразили так же быстро, как и я. Ну и компания. Ребята большого босса не тратят силы просто так за здорово живёшь. Я старался отбросить эту мысль, опасаясь, что она окажется справедливой, но истина превыше всего. Что ты, видимо, придумал нечто особенное для парня по имени Гарт? Возможно, решил угостить его первоклассным ужином, после которого можно будет искупаться в домашнем бассейне, до краёв заполненном блондинками и брюнетками. А может, хотел пригласить Гаррета дружески поболтать о старых временах, о которых он упоминал в карете. Мне почему-то не хотелось выяснять. Вам не сыскать много парней, которым выпала честь поболтать с чёда. Один из ребят, Краск, подошёл к боссу и что-то сказал, я не расслышал. Краск выругался и прорычал: "Продолжайте искать". Затем Краск повёл себя весьма странно. Он уселся на ступени разгромленного дома, потёр руки и, возложив подбородок на неповреждённый кулак, ушёл в себя. Если бы он не был Краском из всемирно известного цирка ужасов Садлер и Краск, я мог бы подумать, что человек борется с угрезениями совести. Краска не менял позы всё время, пока его ребята вели поиски. Когда им это надоело, и они свалили, Краска остался сидеть в мрачной задумчивости. Я, естественно, тоже остался лежать. Я и моя задница. Пробовали ли вы когда-нибудь улететь, подставив свой зад ударом ледянящего ветра? Я знал, что не в силах справиться не только с поколеченным Краском, но и с его престарелой бабушкой поэтому сразу отказался от этой идеи. Правда, еще меньше мне хотелось встречаться с Чодо или знакомиться с достопримечательностями речного дна. Гарретт твердый орешек. У него завидное терпение. Все-таки я сумел переупрямить краска. По горло, насытившись холодом, он удалился. Я оторвал свои заледневшие кости от площадки и последовал его примеру. В противоположном направлении. Господи, да чего хорошо, что люди редко догадываются посмотреть вверх.